Глава 3. Миссия. Высокая худощавая дама со стянутыми в пучок темными волосами стремительно пересекает холл. Шагает, как генерал на парадном смотре, чеканит каждый шаг, а острые носы черных туфель угрожающе мелькают из-под длинной зеленой юбки. «Адептка Арто», – произносит она, подойдя ко мне, и задрав подбородок так, что ее лицо похоже на железную маску, такое же неподвижное и холодное. целиком не разглядеть. Но вот взгляд и интонации выдают тот неприятный факт, что я даме крайне не по душе. «В кабинет ректора! Живо!» командует она с таким грозным тоном, что даже директриса нашего приюта ей бы позавидовала. Такую не послушаться страшно. Да и зачем возражать? Я все равно не знаю, что делать и куда сейчас идти, потому просто киваю. Поплывем по течению, пока не станет ясно, куда именно оно ведет. Решаю про себя. Стараюсь успокоиться, но в голове столько мыслей, что передергивает изнутри. «Иди уже! Чего застыла? Тут же толкает меня в бок одна из подружек. «Отличный вопрос. Сначала пугаю тем, что мне не поздоровится. А теперь отправляют на верную смерть?» «Хоть бы кто какую-нибудь инструкцию по выживанию подкинул». «Ну, убивать меня не будут, верно? Это же Академия, а не концлагерь». Пытаюсь успокоить себя, пока шагаю за грозной дамой по длинным каменным коридорам. белоснежные стены которых увешаны картинами в тяжёлых рамах. Но картины эти какие-то странные. Вроде стоишь перед ними, а ощущение, будто нарисованные люди все время смотрят на тебя. Хвала местным драконим-богам, хотя бы не шевелятся и не выпрыгивают. Перевожу взгляд в сторону, разглядывая большие стрельчатые окна, через которые падает теплый солнечный свет и виднеются желтоватые макушки деревьев. Значит, здесь сейчас осень? Да и пахнет жухлыми листьями, чернилами и чем-то еще, чему я не могу подобрать название. Как же такое может быть? в сотый раз спрашиваю сама себя, уже начинаю думать, что умерла в том пруду и проснулась в каком-то после смерти, но и этот вариант не подходит, ведь нет смысла менять мне имя. Значит? Значит я в самом деле в другом мире, и, скорее всего в чужом теле, как бы бредово это ни звучало. Боже! «Адептка Арто!» – вырывает меня из пучины мыслей голос грозной сопровождающей. Она как раз останавливается у массивных дверей и стреляет в меня строгим взглядом. А я в этот самый момент замечаю золотую табличку возле коричневой двери. Смотрю на загогулины, похожие на змей, и, что странно, прекрасно их читаю. Ректорат. «Уже придумали, как будете выкручиваться на этот раз?» – чеканит дама, и я понимаю, что без ответа она меня не отпустит. «Пока еще нет, госпожа», — добавляю на свой страх и риск обращения, ибо имени ее не знаю и надеюсь, что не вызову этим подозрений. Хвала местным богам, даму, кажется, устраивает. «Ну, тогда желаю удачи, она вам пригодится, ибо в этот раз достопочтенный декан Реймар не спустит вам все с рук. И даже ректор вам не поможет». Выдает она с таким видом, будто вручает мне билет на казнь. «Стоп, не спустит с рук? Ректор не поможет. А почему, собственно, ректор должен мне помогать? Разве не его в первую очередь стоит бояться, как главного в этом учебном заведении? Не успеваю я переварить эту мысль, как секретарша распахивает массивные двустворчатые двери. Делаю шаг вперед, и первое, что бросается в глаза, это не интерьер, а ростовое зеркало в тяжелой раме. Из него на меня смотрит незнакомая, но очень даже симпатичная девушка с длинными огненно-рыжими локонами. Ее синяя униформа немного помята. прическа растрепана, Но это нисколько не портит общую картину. Наоборот, придает какую-то трогательную уязвимость. Ровные тонкие черты лица, высокие скулы, остренький аккуратный подбородок, как у дорогих фарфоровых кукол. Но главное — глаза. Большие, зеленые, как молодая сочная трава под весенним солнцем. И губы, пухлые, с чётко очерченным контуром, которым позавидовала бы любая голливудская звезда. «Что уж говорить о теле!» Такие пропорции мне и за 10 лет в спортзале не сделать. Я от природы плоская, как доска, а тут... Даже встряхиваю головой и моргаю, чтобы убедиться, что мне это не чудится. И отражение в точности повторяет за мною, подтверждая мою хлипкую теорию. Это что же получается? Я теперь выгляжу вот так? Ничего себе апгрейд! Аня из детдома, в которую никто и никогда особо не всматривался, превратилась в настоящую красавицу? Ну, хоть что-то хорошее в этой жизни. «Адептка Арто, что вы там застыли? Живо сюда!» — окликает меня строгий голос, и я мгновенно отрываю взгляд от зеркала, пока за мной не заметили странностей. За столом секретаря, который только что пустовал, уже сидит та же строгая дама, а в дверях внутреннего кабинета возвышается грузная фигура, высокий мужчина лет сорока-пятидесяти с внушительным животом, обтянутым дорогой терракотовой тканью камзола. И, судя по его хмурому виду и сжатому в нитку губам, мне сейчас крепко достанется. Но некуда. Либо вперед, либо в окно. А мы, кажется, не на первом этаже. Под прицелом взгляда секретарши, которая мысленно уже расписывает порядок моей экзекуции, захожу в огромный кабинет. Он оказывается просторнее, чем я ожидала. Огромное помещение с высокими потолками тонет в полумраке, несмотря на светлое время суток. В камине тлеют угли, создавая странный контраст с холодным видом хозяина кабинета. Вдоль стен тянутся шкафы до потолка, забитые книгами в темных переплетах. В центре – массивный стол из темного дерева, на котором бумаги лежат аккуратными стопками, как будто даже беспорядок у этого ректора подчиняется строгой системе. У дальней стены замечаю несколько странных приборов, похожих на астрономические инструменты. Тяжелые бархатные шторы глубокого синего цвета почти закрыты. оставляя лишь узкую полоску света. Красиво. Но едва дверь за нами закрывается, как у меня возникает чувство, что стены начинают сужаться, грозя раздавить здесь все в лепешку. «Ты с ума сошла, Лия?» Тут же выпаливает ректор. «Я тут же отмечаю странность». Но говорит он почему-то шепотом, очень сердитым, шипящим шепотом. «Я что тебе сказал сделать? И что ты устроила?» «Затопила его кабинет!» «Какого гоблина, Лия?» Продолжает шипеть ректор, а я продолжаю записывать странности. Почему он обращается ко мне по имени, причем к какому-то третьему? Недавно меня назвали Амалией, сейчас внезапно какой-то Лией. Может, это сокращенное имя? Хорошо, но все равно остается вопрос, почему он говорит неформально? Даже тот серебряно-волосый, пугающий мужчина, чей кабинет, видимо, я и затопила, обращался ко мне исключительно на «вы». «Я… я не специально». Выдавливаю из себя ответ, потому что маленькие поросячьи глазки огромного ректора выжидающе поблескивают в полумраке кабинета. «Я даже знать не хочу, как это произошло!» продолжает он, нервно постукивая пальцами по столу. «Я чуть язык себе не свернул, уговаривая господина Реймара не требовать твоего отчисления. Ты даже не представляешь, чего мне стоило убедить его ограничиться наказанием. И наказывать будет именно он!» На этих словах его взгляд становится каким-то странным. почти угрожающим. «А ты? Только попробуй упустить этот шанс». «Шанс? Он называет наказание шансом?» «Что-то непонятно?» — рявкает ректор, заметив мой растерянный взгляд. «Да все непонятно. От первого до последнего слова. Так и хочется выкрикнуть мне, что есть сил. Но я молчу. Кто знает, что со мной станет, если местные догадаются, что я никакая не Лия». Вместо ответа просто киваю головой, мол, поняла. И ректор немного успокаивается. Выхватывает белоснежный платок из кармана и принимается вытирать лоб из от пота. «Соберись, Лия, и не забывай, с какими опасными людьми ты связана!» выдает уже спокойнее. Но в его голосе проскальзывает какая-то горечь и... страх? И от этих слов внутри все холодеет. Какие еще опасные люди? Разве это Амалия Лия, не просто сбрендившая от любви к местному декану студентка? Или за всем этим укроется что-то гораздо серьезнее? «Я понимаю, что декан Реймар вовсе не простой дракон», продолжает ректор, понизив голос до да едва различимого шепота, а у меня в голове уже настоящая каша. «Но ты должна постараться и, наконец, сделать то, что от тебя ждут. Если провалишь миссию, нас обоих на лоскуты порвут. Я ведь за тебя поручился». Вот теперь мне становится по-настоящему страшно. «Кто порвет? Какую еще миссию?» В какое же осиное гнездо я угодила.